Глава 38. Стоило Эли достать карту из книги, как фолиант бессилетно исчез. Девушка торопливо развернула карту. На этом кусочке были отмечены горы и озера. Местность чем-то напоминала окрестности Цегина. Эля почувствовала, как быстро забилось сердце. От радости, что она держит в руках недостающий кусок, хотелось петь. И тут же пришло понимание – Как важно поделиться этим чувством с Джином. Небо. Зачем она так долго думала? Теперь она точно знает, какой ответ ему даст. Выбежав из библиотеки, едва не сбив случайного посетителя, Элли бросилась к пустому экипажу, даже не заметив идущего навстречу Маркуса. «На малый рынок!» – скомандовала девушка. Возница поднял хлыст. Никто из них не заметил, как следом тронулась с места еще одна карета. Эля не сразу разыскала овощную лавку, где подрабатывал Джин. Ей пришлось отбиваться от наглых торговцев, стремящихся любой ценой сбыть свой товар. Чего здесь только не продавали. И ковры, и ткани, и посуду. Наконец Эля увидела Джина, взвешивающего пожилой даме помидоры, и чуть не запрыгала от переполняющего душу счастья. У них получилось. Они не зря сюда приехали, и теперь она больше не сомневается в своих чувствах к Джину. Когда женщина забрала овощи, или подбежала к парню. Зайдя за прилавок, она со смехом бросилась в объятия Джина. Он не успел опомниться, как девушка подарила ему требовательный поцелуй, без слов говоривший о том, что Эля все для себя решила. Затем, чуть отстранившись, она заглянула в потемневшие от нежности глаза парня и громко сказала «Я отвечу тебе, Джин. Я принимаю твои чувства. Люблю тебя, вот и все. А еще мы нашли последнюю часть карты, и это благодаря тебе. Ты верил в меня, и поэтому все получилось». Джин смотрел на нее с изумлением и любовью, со словами «Не знаю, чему радоваться больше». Он снова увлек ее в поцелуй, на этот раз более долгий и глубокий. Влюбленные забыли о людях, сновавших вокруг, и о правилах поведения, а также о том, что за ними могут наблюдать чужие глаза. И эти взгляды могут быть очень ревнивы, злые и завистливые. Маркус де Триер следил за парочкой издалека, накинув на голову капюшон темного плаща. Черты его красивого лица исказила ярость. «Господин!» К нему бесшумно подошел один из теней. «Мы все узнали!» У их радости есть повод. Госпожа Элайза нашла недостающий кусок карты. Что прикажете делать? Раз они добились успеха, нужно забрать карту. Но первым делом избавьтесь от этого мерзкого охранника, который в который раз посягает на то, что принадлежит мне. Этот джин — досадная помеха. Эли действительно влюблена в него. Пока он жив, мои чувства останутся безответны. Убейте его. Это приказ. Но, господин, этот мужчина невероятно силен, — возразил Тень. За то время, пока мы наблюдали за ним, он шатался по городу и несколько раз ввязывался в драки, из которых всегда выходил победителем, независимо от того, было ли у противника оружие или нет. Тогда просто используем хитрость. Но он должен умереть. Тогда Эля, оставшись в одиночестве, сама обратится ко мне за помощью и сама вручит мне карту, чтобы я помог ей в поисках дракона. Я сделаю ее своей вечной должницей.